на растопку. Второй катер был также сильно поврежден, но корабельный плотник, осмотрев его, пообещал, что попытается катер отремонтировать. Видимость еще не превышала 300 метров, и радиолокационная станция Шейра обшаривала горизонт во всех направлениях. Через несколько часов после того, как была пройдена наиболее узкая часть пролива, радар засек движущийся объект, Несомненно, корабль на расстоянии 6-7 тысяч метров. Канки приказал отвернуть на пару румбов западнее, чтобы увеличить расстояние. Это произошло в 15.00. Обнаруженным кораблем, судя по всему, был британский вспомогательный крейсер, который нес сторожевую службу в проливе. Ближе к вечеру погода заметно улучшилась, а на следующее утро арктический ураган превратился просто... В сильный бриз с порывами ветра, доходящими иногда до 6-7 баллов. По мере того, как ледяные горы Гренландии оставались позади, становилось заметно теплее. Между тем корабль прошел Датский пролив и вышел в Северную Атлантику, где он мог уже не бояться быть обнаруженным английской воздушной разведкой. Только позднее, после вступления Америки в войну, когда битва за Атлантику была в полном разгаре, Над этим районом постоянно начали летать американские и английские самолеты-разведчики, ни на минуту не спуская глаз с идущих трансатлантических конвоев. В воскресенье 3 ноября «Атлантика» приветствовала адмирала Шейера лучами уже позабытого солнца, окрасившего пенистые волны в бледно-золотой цвет. К полудню корабль находился на широте «50», и капитан первого ранга Кранка снова повернул адмирал Шеер на север. Хотя сам Шейр на просторах Атлантики выглядел микроскопической иголочкой в гигантском стоге сена, он имел возможность прочесать этот стог очень широким фронтом. На корабле действовала большая группа специалистов по радиоперехвату и дешифровке, во главе которой стоял капитан второго ранга Будде. В группу входили также лейтенанты Паль и Войчеховский Мден. Последний был сыном морского офицера, погибшего на знаменитом рейдере времен Первой мировой войны крейсере Мден, за что его семья получила разрешение прибавить слово Мден к своей фамилии. Немецкая военно-морская разведка давно уже определила примерное время и периодичность выходов в море конвоев NX, то есть конвоев, формировавшихся в Галифаксе, и потоком доставлявших на Британские острова военное снаряжение. Но, несмотря на огромную работу, проделанную разведчиками, так и не удалось определить курс следования конвоев, хотя и было выяснено, что эти курсы меняются на иррегулярных интервалах. Удалось выяснить, что противолодочное охранение начинает действовать примерно с 20 градуса западной долготы. Как еще изменяется защита конвоев по мере пересечения ими Атлантики, оставалось неизвестным. В соответствии с имеющимися данными два конвоя... НХ-83 и nx НХ 84 должны были пройти через район, где было приказано оперировать адмиралу Шейеру. Задачу кранки входило вести поиск и вступить в боевой контакт с каким-нибудь из этих конвоев на северном или на южном курсе.